Глава 37. Пад на пути в посткомпьютерную эру. Говорите, вам нужна революция. Say you want a revolution. Строка из песни Revolution группы Beatles. В 2002 году Джобс досаждал разработчик из Microsoft, который без конца рекламировал созданное им программное обеспечение для планшетного компьютера, позволявшее пользователю вводить информацию на экран с помощью стилуса или ручки. Несколько производителей выпустили в том году планшетные персональные компьютеры с использованием этого программного обеспечения, но ни один из них не произвел переворота во вселенной. Джобс загорелся идеей показать, как правильно это делается. Никакого стилуса, но когда он увидел мультисенсорную технологию, которая разрабатывалась в Apple, он решил сначала использовать ее для iPhone. Идея создания планшетника тем временем продолжала оформляться внутри группы, отвечающей за аппаратное обеспечение компьютеров Macintosh. Мы не планируем создавать планшетник, заявил Джобс в интервью Wall to в мае 2003 года. Оказывается, людям нужна клавиатура. Планшетники ориентированы на богатых парней, у которых уже много других компьютеров и устройств. Как и его утверждение о гормональном дисбалансе, это было неправдой. На большинстве годовых выездных совещаний ста ведущих сотрудников компании планшетник входил в число обсуждавшихся проектов на будущее. Мы расписывали эту идею на многих выездных совещаниях, потому что у Стива никогда не пропадало желание сделать планшетник, вспоминал Фил Шиллер. Проект создания планшетника возник в 2007 году, когда Джобс обдумывал идеи для недорогого нетбука. В один из понедельников на сеансе мозгового штурма с участием руководителей высшего звена Айв спросил: "Зачем приделывать клавиатуру на петлях к экрану? Это дорого и громоздко. "Поместите клавиатуру на экран с использованием мультисенсорного интерфейса", предложил он. Джобс согласился. Таким образом, ресурсы для нетбука были перенаправлены на оживление проекта создания планшетника. Процесс начался с того, что Джобс и Айв пытались определить правильный размер экрана. Они заказали 20 моделей. Все, конечно же, прямоугольные с закруглёнными углами, немного разных размеров и соотношения ширины и высоты. Айв разложил их на столе в проектной студии, и по вечерам они поднимали закрывающую их бархатистую ткань и играли с ними, брали их в руки, пытались поймать правильное ощущение. Вот как мы определили размер экрана, рассказывал Айв. Джобс, как обычно, настаивал на как можно большей строгости и простоте. Для этого требовалось определить, что является главной составляющей этого устройства. Ответом был экран. То есть, руководящий принцип состоял в том, что все должно подчиняться экрану. Как нам расчистить дорогу и не допустить, чтобы множество функций и кнопок отвлекали внимание от экрана, спрашивал Айв. На каждом этапе Джобс требовал что-то удалять и упрощать. В какой-то момент Джобс посмотрел на прототип и ощутил легкое недовольство. Он не казался достаточно удобным в повседневном обращении, таким, чтобы его просто было взять в руки. Айв в некотором роде локализовал проблему. Им надо было показать, что его можно непринужденно подхватить одной рукой. Основание должно быть слегка закругленным по краям, так чтобы аппарат не нужно было осторожно поднимать. Это означало, что при техническом проектировании все нужные порты и кнопки необходимо было вмонтировать в простую кромку, достаточно тонкую, чтобы она мягко сходила на нет к основанию. Если бы вы следили за оформлением патентов, вы бы обратили внимание на патент под номером D 504889, заявку на который Apple подала в марте 2004 года и который был выдан 14 месяцев спустя. Среди авторов изобретения значились Джобс и Айв. Заявка содержала эскизы прямоугольного электронного планшета с закругленными краями, выглядящего точно так же, как впоследствии iPad, на одном из которых был изображен человек, непринужденно держащий его в левой руке, а указательным пальцем правой прикасающийся к экрану. Поскольку в компьютерах Macintosh теперь использовались микропроцессоры Intel, Jobs сначала собирался взять для iPad разрабатываемый в Intel низковольтный микропроцессор Atom. Исполнительный директор Intel Пол Отелини настойчиво продвигал идею совместной работы над проектом, и Джобс был склонен доверять ему. Его компания производила самые быстрые процессоры в мире. Но Intel привыкла делать процессоры для устройств, которые втыкаются в розетку, а не такие, которые работают на заряде батарей. Поэтому Тони Фадл настойчиво лоббировал что-нибудь на базе ARM архитектуры, более простой и позволяющей потреблять меньше электроэнергии. Apple была одним из первых партнеров компании ARM, и микропроцессоры с ее архитектурой использовались в первой модели iPhone. Фадл заручился поддержкой других разработчиков и доказал, что выступить против Джобса и заставить его изменить мнение можно. "Нет, нет, нет", кричал Фадл на одном из совещаний, когда Джобс настаивал, что лучше всего будет доверить изготовлению хорошего мобильного процессора компании Intel. Фадл даже бросил на стол свой бейджик сотрудника Apple, пригрозив увольнением. В конечном счёте Jobs уступил. "Я тебя понял", сказал он. "Я не собираюсь идти против моих лучших ребят". На деле он впал в другую крайность. Apple получила лицензию на производство процессоров с ARM архитектурой, но вдобавок купила проектирующую микропроцессоры фирму с персоналом в 150 человек в Палалта под названием PA Semi, поручив ей разработать специальную систему на чипе, названную A4. основанную на процессоре производства компании Samsung с ARM архитектурой, который производили в Южной Корее. Вот что рассказал об этом Джобс. В плане производительности Intel лучше. Они выпускают самые быстрые микропроцессоры, если вы не обращаете внимание на расход энергии и стоимость. Но они устанавливают на одной микросхеме только процессор, так что приходится добавлять много других элементов. Наш A4 содержит процессор, графику, мобильную операционную систему и контроллер памяти. Все это на одной микросхеме. Мы пытались помочь Intel, но они не особенно к нам прислушивались. Мы на протяжении многих лет говорили им, что их графика ни к черту не годится. А раз в квартал мы назначали совещание, в котором участвовали я, трое моих лучших ребят и пол от Сначала мы делали вместе прекрасные вещи. Они хотели большой совместный проект по производству микропроцессоров для будущих iPhone. Было две причины, по которым мы не пошли с ними. Первая заключалась в том, что они действительно, ну, очень медленно работали, они тащились как пароход и были не очень гибкими. Мы же привыкли двигаться довольно быстро. Вторая причина мы просто не хотели учить их всему тому, что они потом могут взять и продать нашим конкурентам. По словам этой линии было бы разумно использовать в iPad процессор Intel. Проблема, сказал он, заключалась в том, что Apple и Intel не могли договориться о цене. Все сорвалось в основном из-за денег, сказал он. Кроме того, все это было очередным примером страстного желания, по сути даже мании Джобса контролировать продукт во всех аспектах, от микросхемы до оболочки. Запуск январь 2010. -го. Ажиотаж, который Джобс обычно умел создать вокруг запуска на рынок нового продукта, бледнел в сравнении с тем безумием, которое творилось перед презентацией iPad, состоявшейся 27 января 2010 года в Сан-Франциско. Журнал Economist изобразил на своей обложке Джобса в длинном одеянии с нимбом вокруг головы, держащим в руке то, что прозвали планшетником Иисуса. Газета Wall Street Journal выступила в не менее восторженных тонах, Последний раз, когда пластина вызывала такой ажиотаж, на ней были начертаны заповеди. Таблет переводится с английского и как планшетный компьютер, и как скрижаль. Будто для того, чтобы подчеркнуть исторический характер презентации, Джобс пригласил снова присоединиться к нему многих ветеранов, работавших на Apple в начальный период развития компании. Ещё больше эмоций вызвал тот факт, что Джеймс Айсон, который годом раньше сделал Джобсу операцию по трансплантации печени, И Джеффри Нортон, который прооперировал его поджелудочную железу в 2004 году, присутствовали в зале, сидя рядом с его женой, сыном и Моной Симпсон. Джобс, как обычно, превосходно справился с задачей представить новое устройство в контексте, как и тремя годами раньше на презентации iPhone. На этот раз он показал на экран с изображением телефона iPhone, лэптопа и вопросительного знака между ними. Вопрос в том, есть ли место для чего-то посередине, сказал он. Это что-то обязано обладать преимуществом при просмотре веб-страниц, при работе с электронной почтой, фотографиями, видео, музыкой, играми, и электронными книгами. Он вонзил синовый кол в сердце концепции нетбука. Нетбуки не обладают преимуществом ни в чем», — сказал он. Гости и сотрудники зааплодировали. Но у нас есть кое-что, что обладает. Мы назвали это iPad. Чтобы продемонстрировать, насколько легко пользоваться планшетом iPad, Джобс легким шагом приблизился к кожаному креслу, журнальным столиком, вообще-то в соответствии с его строгим вкусом, это было кресло Лео Карбузье и стол Эра Сааренина, и быстрым движением взял его в руки. Он настолько интимнее лэптопа, восторженно сообщил Джобс, Потом он походил по сайту газеты New York Times, отправил электронное письмо Скотту Форстайлу и Филу Шиллеру. Ого, мы действительно презентуем айпад», Полистал фотоальбом, воспользовался календарем, приблизил Эйфелеву башню на Google Maps, запустил несколько видео, отрывки из фильма «Звездный путь и пиксаровского мультфильма Вверх, с гордостью продемонстрировал книжную полку iBook и поставил песню Like a Rolling Stone Боба Дилана. который он проигрывал на презентации iPhone. Разве это не поразительно, спросил он. Последним слайдом Джобс подчеркнул одну из главных тем своей жизни нашетшее воплощение в iPad. На нем был изображен указатель на пересечении улицы технологий и улицы свободных искусств. Apple способна создавать продукты, подобные iPad, потому что мы всегда старались находиться на стыке технологий и искусства, сказал он в заключении. iPad был цифровой реинкарнацией каталога всей земли, местом встречи творчества и инструментов для жизни. На этот раз, в виде исключения, первая реакция не была хором восторженных голосов. Пока iPad был недоступен, его собирались пустить в продажу в апреле, и некоторые из посмотревших демонстрацию Джобса не вполне поняли, что это такое. Накачанный стероидами iPhone Я не испытывал подобного разочарования с тех пор, как Снуки и Situation переспали. Писал обозреватель журнала Newsweek Даниэл Лайнс, который по совместительству выступал в интернет-пародией как фальшивый Стив Джобс. «Снуки и Situation прозвища двух героев реалити-шоу Пляж на телеканале MTV. Один из авторов блога Гизмода опубликовал статью под названием Восемь отстойных особенностей Айпад». не поддерживает мультизадачность, нет видеокамер, не поддерживает флеш. Даже название стало в блогосфере предметом насмешек, сопровождавшихся извитильными комментариями на тему женских гигиенических товаров и прокладок Макси. Pad переводится с английского и как планшет, и как женская прокладка. Хэштег #itempon в тот день занял третье место в списке самых популярных тем в микроблогах Twitter. Последовал также непременный критический отзыв со стороны Билла Гейтса. Я по-прежнему считаю, что некое сочетание голоса, стилуса и нормальной клавиатуры, другими словами, нетбук будет главным направлением, говорил он Бренту Шлендеру. Поэтому я не то чтобы сидел там и чувствовал себя так же, как в случае с Айфоном, когда я сказал: "Боже мой, Microsoft метила недостаточно высоко". Это хорошая читалка, но у iPad нет ничего, на что я смотрю и говорю: "О, жалко, что это сделала не Microsoft". Он продолжал утверждать, что подход Microsoft, подразумевающий использование стилуса для ввода, победит. "Я предсказывал появление планшетника со стилусом на протяжении многих лет", сказал он мне. "В конечном счете, я либо окажусь прав, либо буду покойником". Вечером после презентации Джобс был раздраженным и подавленным. Когда мы собрались на ужин у него на кухне, он расхаживал вокруг стола, загружая электронные письма и веб-страницы на свой iPhone. За последние сутки я получил по электронной почте примерно 800 сообщений. Большинство из них это претензии. Нет USB-шнура, нет того, нет всего. В некоторых говорится что-то вроде: "Ты что вообще делаешь, мать твою?". Обычно я не отвечаю людям, но тут ответил: "Ваши родители Могли бы вами гордиться. Кому-то не нравится название и так далее, и так далее. Я сегодня немного расстроен. Это щелчок по носу». Один звонок с поздравлениями, полученный в тот день, его порадовал от Рама Эммануэла, главы администрации президента Обамы. Но за ужином он заметил, что сам президент с тех пор, как вступил в должность, ему ни разу не позвонил. Недовольство общественности утихло после того, как в апреле iPad поступил в продажу и попал людям в руки. И Time, и Newsweek поместили его на обложку. Писать о продуктах Apple трудно, потому что их выход сопровождается рекламной шумихой, писал Лев Гроссман в журнале Time. Кроме того, писать о продуктах Apple трудно, потому что иногда эта шумиха оказывается оправданной. Его единственное, но содержательное критическое замечание заключалось в том, что будучи восхитительным приспособлением для потребления контента, он не особенно способствует его созданию. Компьютеры, особенно Macintosh, стали инструментами, позволяющими людям создавать музыку, видео, веб-сайты, блоги и выставлять их на всеобщее обозрение. iPad переносит акцент с создания контента на его потребление и управление им. Он лишает вас голоса, снова возвращает вас к роли пассивного потребителя шедевров, созданных другими людьми. Это была критика, которую Джобс принял близко к сердцу. Он начал работать над тем, чтобы в следующей версии iPad акцент непременно был сделан на упрощении творческого процесса для пользователей. Заголовок на обложке Newsweek гласил: "Чем же так прекрасен iPad? Всем" Дэниел Лайонс, разгромившая под своим замечанием про Сноки, изменил свое мнение. Когда я смотрел, как Джобс бодро проводит демонстрацию, моей первой мыслью было, что это, судя по всему, не бог весь что писал он. Это ведь увеличенная версия iPod Touch, не так ли? Потом я получил возможность попользоваться им, и меня пробрало. Я хочу такой же. Лайнс, как и другие осознал, что этот проект, который Джобс больше всего лелеял и который воплощал все его жизненные установки. Он обладает мистической способностью изобретать гаджеты, про которые мы и не знали, что они нам нужны, а в следующий момент мы уже жить без них не можем, писал он. Закрытая система возможно, единственный способ донести те ощущения из области технодзена, которыми прославилась Apple. Основные споры по поводу iPad разгорелись вокруг вопроса о том, является ли его закрытая объединяющая от начала до конца все элементы конфигурации генитальной или обречённой на провал. Компания Google начинала играть ту же роль, что и Macintosh в 1980 году, предлагая платформу для мобильных устройств Android, которая была открытой и могла быть использована любым производителем аппаратного обеспечения. Журнал Фочюн предоставил свои страницы для полемики на эту тему. Закрытость ничем не оправдана, написал Майкл Клопленд, но его коллега Джон Форт возразил: "Закрытые системы подвергаются незаслуженной критике, но они прекрасно работают, и пользователи от них только выигрывают". Возможно, никто в мире техники не доказал это убедительнее Стива Джобса. связывая в единое целое аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги, а также жестко все это контролируя, компания Apple неизменно обставляет конкурентов и выпускает безукоризненные продукты. Оба соглашались, что iPad даст самый четкий со времен первого Macintosh ответ на этот вопрос. Благодаря процессору A4, на котором работает эта штука, компания Apple подняла свою репутацию компании, одержимой контролем, на новый уровень, писал Ford. Купертино отныне полностью подчиняет себя микросхеме, аппаратную часть, операционную систему, магазин Apple Store и систему оплаты. Джобс пришел к Apple Store в Пало-Альто незадолго до полудня 5 апреля, в день, когда iPad поступил в продажу. Дэниел Котки, его близкий друг по ريد-колледжу и первым дням Apple, человек, с которым они вместе когда-то экспериментировали с iOSD и который больше не держал обиды за то, что не получил льготного права на покупку акции как основатель, тоже пришел туда, потому что счёл это важным. "Прошло 15 лет, и мне захотелось снова его увидеть", рассказывал Котки. Я обнял его и сказал, что собираюсь писать свои песни на iPad. Он был в прекрасном настроении, и мы чудесно поболтали после стольких лет. Паул Ив, младшая дочь Джобсов, наблюдали из недр магазина. Возняк, который в свое время был сторонником того, чтобы делать аппаратное и программное обеспечение как можно более открытым, стал пересматривать свое мнение. Как это часто с ним бывало, он провел всю ночь с энтузиастами, ждущими в очереди открытия магазина в день начала продаж. На этот раз он приехал на электроскутере Segway к торговому центру Valley Fair Mall Сан-Хосе. Какой-то журналист задал ему вопрос о закрытом характере экосистемы Apple. Apple сажает вас в детский манеж и держит там, но у этого есть свои преимущества, ответил Возняк. Я люблю открытые системы, но я программист, а большинству людей нужны вещи, которыми легко пользоваться. Гениальность Тива в том, что он знает, как сделать вещи простыми, и иногда для этого необходим тотальный контроль. Вопрос: что у тебя на iPod? Сменился вопросом, что у тебя на iPad. Даже помощники Обамы включились в эту игру, используя iPad в качестве доказательства своей технической продвинутости. У экономического советника Ларри Самерса были установлены приложения агентства финансовой информации Bloomberg, игра Scrabble и записки федералиста. Сборник статей в поддержку ратификации американской конституции, выходивших в США. В 1787-1788 годах у главы администрации Рама Эммануэля множество газет у советника по связям с общественностью Билла Бертона журнал Vanity Fair и один полный сезон телесериала Остаться в живых, а у главного политического советника Дэвида Аксельрода матчи главной лиги бейсбола и национальное общественное радио NPR. Джобса расстрогала опубликованная на сайте fops.com история Майкла Нойера, которую он переслал мне. Нойер, оказавшись на молочной ферме в сельской местности к северу от богаты в Колумбии, читал фантастический роман на своем iPad, и к нему подошел нищий шестилетний мальчик, чистивший стойло. Из любопытства Нойер протянул ему устройство, без всяких инструкций, никогда раньше не видевший компьютера, мальчик начал пользоваться им, опираясь на интуицию. Он стал водить пальцем по экрану, запускать приложение, поиграл в пинбол. Стив Джобс создал мощный компьютер, которым без инструкции может пользоваться неграмотный шестилетний мальчик писал Нойер: "Если это не чудо, то что же тогда чудо?" Меньше чем за месяц Apple продала миллион аппаратов iPad. Эта отметка была достигнута в два раза быстрее, чем в случае с iPhone. За 9 месяцев с момента выхода к марту 2011 года было продано 15 миллионов аппаратов. По некоторым оценкам, это был самый успешный в истории запуск потребительского продукта.